Часть 1. Грязная Мекка. 1989-1990. Глава первая. 100 квадратных футов. В семь часов утра петухи наконец-то заткнулись. Вокруг заброшенной фабрики, в миле от станции Стэмфорд, где я жил, часто повторялись четыре характерных звука. Первый – выстрелы. Торговцы крэком регулярно устраивали перестрелки обычно после захода солнца. Второе — церковные песнопения из колонок. Каждые выходные местные отделения Доминиканской и Ямайской церквей ставили неподалеку большие проповеднические шатры, пытаясь таким образом прогнать торговцев крэком. Третий — Public Enemy или EMPD или Rob бейс и диджей Изи-Рок. Каждые 15 минут мимо проезжала машина — из которой гремели песни «Fight the power» или «It takes two» на такой громкости, что у меня тостер вибрировал. Четвертый — петухи. Все жители улицы напротив заброшенной фабрики держали на задних дворах петухов. Они начинали кукарекать где-то в 4.30 утра, как раз тогда, когда я пытался уснуть. Я держал рядом с кроватью старый радиоприемник, и когда мне нужно было поспать, настраивал его на чистоту, где не было станции. Шипение помех едва-едва заглушало рассветные стакаты петухов, страдавших от переизбытка тестостерона с той стороны улицы. Я переехал на этот заброшенный завод два года тому назад, и мне там очень нравилось. В XIX веке это была огромная фабрика с скобяных изделий — состоявшая из 20 или 30 гигантских кирпичных зданий. Теперь же, в 89-м, она превратилась в темную огромную массу в районе, славившемся самым большим количеством убийств во всей Новой Англии. Лет 10 назад какой-то застройщик выкупил весь комплекс, окружил его забором и нанял охранников, чтобы присматривали за ним. Некоторые охранники обеспечивали себе прибавку к зарплате, собирая по 50 долларов в месяц, с разных странных личностей и разрешая им за это тайком жить или работать на заброшенной фабрике. Я зарабатывал около пяти тысяч долларов в год, так что вполне мог позволить себе такую арендную плату. Моя комнатка была маленькой, зажатой между киностудией по производству гей-порно и мастерской какого-то художника, но она была моей и только моей. 100 квадратных футов заброшенной фабрики, где я мог жить и работать, пока охранники брали свои 50 долларов в месяц и притворялись, что меня нет. Стены я построил из выброшенной кем-то фанеры, которую мы с моим другом Полом нашли в мусорном контейнере. Мы с Полом вместе ходили в Дариенскую среднюю школу, где сдружились на почве любви к научной фантастике, а также того, что мы были единственными бедными детьми в Дариене, штат Коннектикут. Стены моего жилища в 100 квадратных футов очень напоминали коричневое деревянное стеганное одеяло, а в летнюю жару они воняли так же, как мусорный бак, где мы их нашли. Еще у моего пространства была прекрасная прочная дверь, которую мы спасли из заброшенного дома близ седьмого шоссе в Норуоке, а пол покрывал толстый красивый ковер цвета слоновой кости, который я взял из гаража родителей друга. Разрешения я на это не просил, но уверял себя, что ничего страшного в этом нет, потому что если они когда-нибудь заметят пропажу, я тут же верну его обратно. Ковер я вообще не чистил, но он, как ни удивительно, выглядел совершенно нетронутым. У меня была маленькая коричневая школьная парта, на которой стояли синтезатор «Кассио», драм-машина и сенквенсер «Алисис», четырехканальный микшер Tascam и ужасный сэмплер Yamaha. На колонке у меня денег не было — Так что слушать все приходилось через пару наушников из радиошек. Я готовил еду в тостерной печке и на одноконфорочной электрической плитке. И я был счастлив. Я обожал крошившиеся кирпичи, обонятельную нагрузку от столетия фабричных запахов и огромное окно, выходившее на юг. Зимой оно пропускало бледный свет, летом сильнейшие знойные лучи. Фабричный комплекс занимал примерно миллион квадратных футов площади. Он был настолько огромным, что я даже не представлял, сколько еще народу там живет. И несмотря на то, что мне лично принадлежали лишь 100 квадратных футов из этого миллиона, доступ я имел к каждой клеточке этого пространства. Я ездил на мотоцикле своего друга Джейми вверх и вниз по пустым фабричным этажам, иногда играя в мотобоулинг, ставил ряд бутылок в одном конце коридора и пытался потом сбить их колесами мотоцикла. Когда мне становилось скучно, Я устраивал поисковые экспедиции и находил старые канистры с пропаном, бочки промышленных химикатов, гигантские ржавые гаечные ключи, катушки стальных проводов, иногда дохлых голубей. Когда в гости приходили друзья и родные, они оставались разочарованы. Пятилетний кузен Бен, который приехал сюда вместе с моей теткой Н, встал в дверях маленькой комнатки, где я жил, и объявил «Это ужасно! Я пах, как бомж!» потому что, несмотря на то, что у меня как бы было жилище, с функциональной точки зрения я был бездомным. У меня не было ни проточной воды, ни туалета, ни отопления, зато было бесплатное электричество, а это единственная коммунальная услуга, необходимая для того, чтобы записывать музыку. Если мне надо было пописать, я находил пустую бутылку из-под воды. Ванной не было, так что мылся я всего раз в неделю — когда ходил домой к маме или в общежитие к своей девушке. Меня пускали в душ. Обычно я вонял, но меня это не слишком беспокоило. Я обожал свою жизнь на заброшенной фабрике. Ну, почти полностью. Мне совсем не нравилось, что я уже не один год работаю над музыкой, а живу до сих пор в маленьком городке в 40 милях от Нью-Йорка. Еще мне не нравилось, что ни один лейбл не проявил никакого интереса к моей электронной музыке — и что ее даже не слышал никто, кроме моей девушки. Но если не брать во внимание мое болезненное желание жить и записывать музыку в Нижнем Манхэттене, заброшенная фабрика была идеальным местом. Мой типичный день проходил примерно так. Я просыпался около полудня, готовил овсянку на электроплитке, читал Библию и работал над музыкой. Когда мне хотелось отдохнуть, я ездил на скейте туда-сюда по пустым коридорам фабрики, или шел в местную доминиканскую бодегу, чтобы купить еще овсянки и изюма. Но сегодня я отправлялся в Нью-Йорк, в свою грязную Мекку. У меня было несколько способов добраться туда. Иногда я ехал на своем старом мопеде до Дарьена, где жила мама, и одалживал ее изношенную Шеви-Шевит. Дорогу, по которой я направлялся в город, мне показал дедушка, когда мне было восемь лет. Он рассказал, как добраться до города, минуя платные дороги, хотя для этого приходилось заезжать в самые преступные и наркоманские районы Нью-Йорка. Иногда я находил кого-нибудь, кто собирался в город и просил подвезти меня, но чаще всего я садился на метро Норд, электричку, соединявшую Нью-Йорк с пригородами. Я все детство провел, сбегая из Коннектикута на Манхэттен на метро Норд. Мои друзья-панки и я надевали наши лучшие панк-рокерские футболки и Ехали в город, надеясь, что там нас заметят настоящие панк-рокеры и одобрят наши футболки с Black Flag и Bad Brains. С утра по пути к вокзалу Grand Central мы сидели рядом с сонными белыми бизнесменами. Возвращаясь вечером домой, мы снова встречали их же, только пьяных и усталых. Если выходя с фабрики, я видел полицию, то выбирался через одно из огромных стеклянно-стальных окон, чтобы избежать общения со служителями закона. Сегодня по дороге ехал только грузовик, так что я вышел с черного хода и тут же съежился от холода. То был не сухой, а влажный, пронизывающий до костей холод, от которого носки становились тяжелыми. Три дня назад прошел снег, покрыв землю чистым ангельским покрывалом, но его быстро испортил ледяной дождь. Я шел под серым небом, По растрескавшемуся изрытому асфальту бывшей парковки, пробираясь через лабиринт луж. Дойдя до сетчатого забора, я выбрался через дыру в углу и направился к станции Стэмфорд. По пути туда я прошел мимо нескольких магазинных церквей с вывесками ручной работы, продуктового магазина с пуленепробиваемыми плексигласовыми окнами и скидкой на солодовый ликер шлиц, бильярдного зала Кавалер и пары заколоченных заброшенных зданий. Через несколько минут у меня уже замерзли руки и ноги. Местные жители на улице казались не то бездомными, не то чем-то перепуганными, и их немало озадачил вид плохо одетого белого парня, идущего по их району. Следующий поезд до Гранд-Централа отходил лишь через полчаса, так что я зашел в бильярдный зал, чтобы сыграть партию с самим собой. В комнате было темно, лишь несколько тусклых лампочек освещали пять бильярдных столов. Даже маломощные лампы не могли скрыть того, что фетровое покрытие столов изорвано и обожжено. Оно десятилетиями страдало от сигарет и пролитых напитков. Кроме меня, в зале были еще один посетитель, решивший поиграть в бильярд в полдень, и парень-кассир, который за полтора доллара давал в аренду ки и набор шаров. Я часто заходил в бильярдный зал по пути на станцию, хотя хорошим игроком меня не назовешь, Я утешал себя тем, что если бы играл в бильярд лучше, то очень быстро забивал бы все шары, и игра была бы короче. Избегать совершенства в этом деле, как и во многих других, было полезно. Бильярдную всегда наполнял сигаретный дым. Это не удивляло. Я работал в барах и часто ходил в рестораны, где все курили. Несмотря на то, что сам я был не курящим, а кроме меня в зале находились всего два человека, вечная задымленность казалась нормальной». Я никогда не говорил ни с другими игроками, ни с кассиром, выдававшим ки и шары. Я надеялся, что когда-нибудь они скажут мне «Привет, как ты?» или даже кивнут в знак приветствия, но они меня просто молча терпели. Не считая меня, единственными белыми в округе были ребята из пригородов, которые покупали крек и героин. Ирония состояла в том, что я, пусть и был трезвенником, тоже считался частью проблемы — «Еще один белый парень-наркоман, который портит всем жизнь». В конце концов, местные поняли, что я живу неподалеку. Это, конечно, все равно не обеспечило мне дружеских улыбок, но, по крайней мере, враждебные взгляды прекратились. Я закончил игру, надеясь, что если кто-то из присутствующих наблюдал за мной, то подумал, что я играю лучше, чем на самом деле. В тех редких случаях, когда мне удавался какой-нибудь хитрый или особенно громкий удар, я осматривался. Вдруг кто-нибудь заметил — но никто этого не видел. Тощий белый мальчишка был в здешних местах аномалии, но не настолько интересной, чтобы по-настоящему привлекать чьё-то внимание. Я надел зимнее пальто из секонд-хенда, теперь пахнущее сигаретным дымом и мокрой овцой, и поплелся к станции, до которой оставалось несколько сотен ярдов. Я прошел мимо одной из церквей. Там как раз шла служба. Я слышал бубен, электроорган и пение хора. Иногда по воскресеньям, когда в церквях было особенно громко, я даже заходил и слушал задних рядов. Или же, когда стояла хорошая погода и двери всех церквей были открыты, я шел по улице, и для моих ушей это было настоящее вавилонское столпотворение. Из каждой церкви доносилась своя версия Евангелия, конкурирующая с другими. Пуэрториканские церкви стояли рядом с абиссинскими, по соседству с евангелическими – и пятидесятническими конгрегациями, и всеми другими брендами церквей, у которых было достаточно денег, чтобы арендовать закрывшийся магазин и купить несколько рядов пластиковых складных стульев. Если я стоял в дверях слишком долго, прихожанам становилось неловко, так что я обычно оставался чуть в стороне от входа, слушая орган-кассио и громкие голоса. все в поезд, я тут же отправился в туалет. И еще в школе я узнал, что можно не платить 5 долларов за проезд, если вовремя спрятаться там. Я ехал в Нью-Йорк, чтобы отвезти кассету с диджейским миксом в новый ночной клуб, о котором мне рассказала моя девушка Джанет. Мы встречались уже несколько месяцев. Джанет выросла, катаясь верхом в Гринвиче, штат Коннектикут, но сейчас жила в общежитии Колумбийского университета, где училась на втором курсе и стажировалась в журнале «Интервью». Она была похожа на Кэтрин Хепберн времен филадельфийской истории. Но ее героями были репортеры PayPal и Village Voice, и она была одержима ночными клубами и картинными галереями. Один из репортеров интервью сказал Джанет, что новый ночной клуб под названием Марс ищет сотрудников. И если я потороплюсь, то успею оставить им кассету с Миксом. И теперь в рваном кармане мокрой куртки, Я вез 60-минутную кассету со своими лучшими диджейскими миксами. С одной стороны хип-хоп, с другой хаос. Я несколько дней работал над этой кассетой, сводя грувы на своем четырехдорожечном магнитофоне, а затем накладывая на них акапельные треки с малоизвестных пластинок в жанрах хип-хоп и диско. Я хотел выглядеть менее бездомным, чем обычно, так что под курткой из секонд-хенда прятался мой самый крутой прикид для ночных клубов — черный свитер с горлом, черные джинсы, черные туфли. Все это было куплено в Гудвилле и Армии спасения. Я просидел в туалете электрички метро Норд 45 минут, вдыхая запах мочи и средства для дезинфекции, и рассматривая оформление, нарисованное для кассеты моим другом Джейми. Достаточно ли оно клевое? Но вообще хоть сколько-нибудь клевое? Джейми придумал для меня логотип со сложными завитками и острыми углами в стиле «граффити». Он хотел стать художником-граффитистом, но при этом был белым парнем из Норуока, штат Коннектикут, и учился на бухгалтера в Коннектикутском университете. Кто-нибудь вообще об этом узнает? Может быть, логотип действительно клевый. Я вообще не понимал, так ли это. Я стал отправлять похожие кассеты с миксами радиопромоутеру в Калифорнии. В одном диджейском магазине висело объявление «Требуются кассеты с миксами для эфиров по национальному радио». Я позвонил по указанному номеру, мне ответил какой-то угрюмый тип из Окленда, на фоне слышался детский плач. Он сказал, что сможет поставить мою музыку на радио, так что я отправлял ему 30-минутные хип-хоповые миксы. Я не получил за них ни копейки денег. Он даже не сказал мне, поставил ли хоть один мой микс, но я продолжал отправлять кассеты, надеясь, что хоть кто-то, хоть где-то их слушает. Поезд остановился на Гранд-Централе. Я вышел из туалета и побежал, лавируя между другими пассажирами, по большому зданию вокзала в сторону метро. Через пятнадцать минут, перепрыгнув через два турникета, я уже бежал вниз по четырнадцатой улице вдоль окровавленных тротуаров Мясницкого района. Я добрался до Марса, едва дыша от надежды и возбуждения. Ночной клуб «Марс» располагался на заброшенном складе, огромном, грязном и неуютном. Импрессарию по фамилии Рудольф — арендовал здание, намереваясь превратить его в самый большой и лучший на планете ночной клуб. С фасада открывался вид на Вестцайское шоссе, несколько секс-клубов и садомазохистских заведений, а также на серую реку Гудзон. В Мясницком районе не было ни ресторанов, ни баров, но перед клубом собралась целая очередь. Сотни клевых нью-йоркцев пришли искать работу. Я тоже встал в очередь в своей черной клубной одежде, надеясь, что другие не заметят, что на самом деле я просто маленький, плохо одетый белый парень, живущий на заброшенной фабрике в Коннектикуте. После часа ожидания очередь, наконец, дошла до меня. В фойе ночного клуба за большим складным столом сидели три человека и перебирали документы. Один из них спросил, «Какую работу ищешь? Помощник официанта, бармен, охранник?» «А у вас есть вакансия диджея?» — спросил я. Повисла неловкая пауза, затем они все расхохотались. «Нет, у нас нет вакансии диджея», — ответил мне обескураживающе спокойный женский голос из-за стола. Ко мне обратилась красивая негритянка в длинном черном пальто поверх потрепанной футболки «Нью-Йорк Dolls. «Юки уже нанял диджея», — объяснила она. «Ох, можно мне хотя бы оставить вам кассету?» — спросил я. Тут с одной стороны хаос, а с другой хип-хоп. Вы не сможете передать ее человеку, который нанимает диджеев». Она жалостью посмотрела на меня, но кассету все-таки взяла. А потом посмотрела на человека, стоявшего в очереди за мной. Я застыл. «Ладно, спасибо», — сказал я. Ответа не последовало. «До свидания». Я торопливо вышел и нашел на углу телефон-автомат, из которого собирался позвонить Джанет. Он оказался сломан. Я дошел до следующего телефона автомата в квартале отсюда. Он тоже был сломан. Шел дождь, я замерз. Темные тучи висели низко, а я только что опозорился перед клевой, красивой женщиной в ночном клубе, который станет самым лучшим на планете. Мне хватило дерзости мечтать, что я смогу стать диджеем в Марсе. Вот я дурак. А теперь я стою и таращусь на сломанный телефон автомат, а мои ноги, Заливает смесь из дождевой воды и крови животных. У меня было с собой несколько долларов, так что я пошел в магазин здоровой пищи на углу 30-й улицы, 8-й авеню. Когда я торопился с фабрики в город, я был полон надежд, что наконец-то смогу стать настоящим диджеем в Нью-Йорке. А сейчас я шел под дождем, сгорбившись от холодного ветра, чтобы купить жратвы у местных хипарей. Я взял соевое молоко и хлеб из пророщенного зерна — Перепрыгнул турникет, чтобы сесть на линию F, Подумал, что F как раз самая удачная оценка для этой поездки в Нью-Йорк. Пересел на поезд до Гранд-Централа, на 42-й улице, и даже купил билет обратно до Стэмфорда, чтобы не сидеть в туалете. В электричке я съел хлеб и выпил соевое молоко. Временами я смотрел через поцарапанные окна на виды Южного Бронкса. Временами заглядывал в журнал «Нью-Йорк Роки забытый кем-то на сиденье. У группы, о которых писали в Нью-Йорк-роке, были контракты на запись, и они играли концерты, давали интервью, выпускали пластинки, их фотографировали, слушали их музыку. Обо всем этом я мечтал. Я хотел играть для настоящих зрителей, хотел работать диджеем в темных, заполненных залах Нью-Йорка. Но на деле я был почти бездомным 23-летним музыкантом-электронщиком, чьим единственным источником реального дохода была работа диджеем по понедельникам в маленьком баре в Порт-Честере, штат Нью-Йорк, и по субботам в клубе для всех возрастов в церкви Гринвича. Когда я сошел с поезда в Стэмфорде, дождь усилился, и обратно на фабрику я бежал. Дойдя по длинному коридору до моей крошечной студии, я позвонил Джанет. Меня до сих пор изумляло то, что у меня вообще есть телефон. Переехав на фабрику, Я позвонил в телефонную компанию и спросил, нельзя ли установить мне его. На следующий же день прислали техника, и через пять минут после его приезда у меня уже был работающий телефон. Этот человек не спрашивал меня, не живу ли я на фабрике незаконно. Он просто проложил провода и поставил телефонную розетку. Когда он уходил, я чуть не спросил его имя, чтобы потом назвать первенца в его честь. «Ну что, как все прошло?» — возбужденно спросила Джанет. «Тебя взяли?» «Ну, в очереди было много народу, все искали работу, но я оставил кассету одной из женщин, которая там всем заведует», — ответил я. «Отлично. Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — соврал я. Мы поболтали еще несколько минут, договорились, что в воскресенье сходим в церковь, и я положил трубку. Я сделал все возможное, чтобы мне дали работу в Марсе. Помчался в Нью-Йорк под дождем. Оставил кассету, украшенную представлением студента-бухгалтера о клёвых граффити. А теперь все в руках божьих. Ну, не кассета, конечно. Кассета, скорее всего, уже валяется в мусорном баке или стоит в чем нибудь автоответчике. Но вот ситуация в руках божьих. Так что я сделал то же самое, что и всегда. Включил свою студию и начал работать над музыкой. До полуночи я сочинял «Тихий эмбиент house потом снял наушники и выключил оборудование. Приготовив овсянку, я стал читать потрепанную книгу по звездному пути в бумажной обложке, поставив фоном кассету «Дебюси». Сидя у окна и слушая, как дождь со всей силы хлещет по огромным фабричным окнам и отопительным трубам, я был счастлив. Я давно не мылся и вонял. Жил на заброшенной фабрике в наркоманском районе. День вышел сплошным разочарованием, но я был спокоен и счастлив. В 4 утра я лег спать в свою маленькую кровать, все так же слушая дождь. На утро дождь прекратился, но было по-прежнему холодно и пасмурно. Я снова приготовил овсянку на плитке, а потом достал из запасов несколько орешков миндаля и апельсин. Миндали и апельсины были роскошью, но вчерашний день выдался довольно гадким, так что я хотел себя побаловать. У меня практически закончилась вода, поэтому после завтрака... Я сходил в бодегу вниз по улице и купил две большие пластиковые бутылки. Вернувшись на фабрику, я заметил огромные кучи грязи на пустой парковке. Когда-то это были зачатки большого жилого комплекса, но сейчас они превратились просто в кучи грязи. Вернувшись в студию, я увидел сообщение на автоответчике. Я нажал «Пуск», кассета перемоталась, и я услышал, пожалуй, лучшее сообщение за всю историю автоответчиков — «Привет, это Юки ватанаба звонит из ночного клуба «Марс». «Мне нужен диджей Моби. Я послушал твою кассету. Позвони мне по поводу работы диджея в «Марсе».» Я застыл ошеломленный. Потом еще раз прослушал запись. И еще раз. Кто-то по имени Юки с сильным японским акцентом послушал мою кассету с миксами, и этот человек хочет, чтобы я стал диджеем в «Марсе». Я в четвертый раз переслушал сообщение, чтобы убедиться, что оно настоящее, потом в пятый, ну и для полного счастья в шестой. Снимая трубку, я был в ужасе. Мне нужно позвонить этому Юке и как-то убедить его дать мне работу диджея в клубе «Марс». Пожалуйста. Это все, что я мог сказать ему. Или Богу. Пожалуйста. Я сжал трубку потной рукой и набрал номер. «Здравствуйте, это Юки Ватанабе», — медленно прогрохотал голос в телефоне. «Алло, это диджей Моби», — очень быстро сказал я. «Вы звонили мне по поводу работы диджейм в Марсе?» «Да, я слушал твою кассету. Очень интересно. Можешь выйти на работу в пятницу ночью?» «Да». «Да, я могу выйти в пятницу ночью». «Хорошо. Будешь играть в подвале. С десяти вечера до 4 утра. Платим 100 долларов». «Спасибо. Увидимся в пятницу». «Хорошо, диджей-моби». Я повесил трубку и подумал об Уокере Перси. В его романе «Кинозритель» есть сцена, где главный герой после происшествия оказывается в музее. Наступает момент ясности, и он вдруг видит маленькие пылинки в лучах солнца. Моя жизнь только что изменилась, причем я еще даже не осознал масштаба перемен, и я увидел пылинки в свете зимнего солнца, струившегося через огромные окна». Я сел на ковер, все еще сжимая в руках телефон. Мои нейроны кипели, словно кружащиеся атомы в образовательном фильме по каналу PBS. Это в самом деле произошло? Или у меня галлюцинации? Может быть, древние фабричные испарения повредили мне мозг? Я еще раз переслушал запись на автоответчике. Да, она настоящая. Меня только что взяли диджеем в подвал самого крутого клуба на планете. Мир вокруг меня исчез. Я больше не видел заброшенной фабрики, и телефона, и даже неба, обрамленного окном. В моем воображении был лишь подвал Марса. Я представил себе комнату, покрашенную в черное, с низким потолком и идеальной звуковой системой. Темное место, полное демонически клевых людей, а я стою в диджейской будке и играю для них хип-хоп и хаос. Я позвонил Джанет. Ее не было дома, но я смог поговорить с автоответчиком. Жанет, ты не поверишь, что произошло», — выпалил я. Позвонил Юки из Марса. «Я выхожу на работу диджеем в Марсе в пятницу ночью. Не могу поверить, не могу, позвони мне, не могу поверить». Я повесил трубку. Мне нужно было поблагодарить Бога, так что я встал на колени на украденном ковре. «Спасибо тебе, Господи», — прошептал я, «спасибо». «Вот и все». «Спасибо».